Да это по просто работа. Пожалуй, он плечами. Ну, в таком случае с саврити что-нибудь завлекательное, что вам стоит. Знаете, какие байки штабисты разводят? Даже мне, существу юному и неискушённому, ясно, что это чистейшей воды по брехушке, но завлекательно, спасу нет. Тай прищурилась. Знаете, а мне нравится, что вы от меня не шарахаетесь. Совершенно нормальный обер-поручик. Хотите страшный секрет? спросил Кирянов почти неупринуждённо. Я не армейц, я пожарный. У меня просто нет такого рефлекса шарахца от генералов, и уж тем более от их очаровательных дочек. Исключительно от того, что пожарный генерал это явление знакомое лишь теоретически. существующая где-то на космическом отдалении. Вот вы на земле видели когда-нибудь пожарного генерала? Он старательно подумал, округлил глаза, а вы знаете нет. В военных и структуры и з органов сколько угодно, но пожарных ни разу в жизни. Вот тота, -то», сказал Кирянов. Эта форма в галактике встречается крайне редко. Я лично прослужил 17 лет, и за это время пожарных генералов видел только дважды, то и то издали, в президиуме огромного зала. Понятно. У вас бывают какие-нибудь дискотеки? Честно говоря, у нас бывают пьянки, сказал Кирьянов. Может, и танцы случаются, но я совсем недавно здесь. Понятно, повторила Тая. Будни захолустного гарнизона, а натюрель, выходит, вы от скуки забрели в эти развалины. А что здесь, кстати, было раньше, вы не знаете? Представление не имею, безмятежно сказала Тая. Я же не в структуре, я в МГУ учусь и не горю желанием продолжать семейные традиции в структуру уходить. Моя специальность иностранные языки, а на это существование структуры как-то не влияет. Что-то тут, конечно, было в стародавние времена, это и дураку ясно. Какая-нибудь точка из прежних времён так и побросали всё почему-то совсем, как в Руслане и Людмиле, только здесь нет никакой говорящей головы. Вообще ничего нет. Даже привидений. Я специально интересовался, а от этого вовсе уж уныло. Водись здесь привидения, можно было бы ночью наведаться, издали посмотреть осторожненько, чтобы не уволокли чего доброго. Но привидений в их не бывает. Совсем. Отец давно служит в структуре и ни о чем подобном не слышал. Вполне согласен, если речь идёт о призраках людей, подумал он мрачно. А как быть с призраком голоса, который десятый клят блуждает по заброшенным линиям космической спецсвязи? Тут всё не так просто. Особенно если учесть, что научного объяснения понятий призрак никто пока не дал. Давайте искупаемся. предложила тая я собственно за этим сюда и пришла вода здесь чудесная у меня купальник под платьем так что не спешите отворачиваться с ханжуским видом Она одним гибким движением сбросила через голову платье и осталась в красном купальнике из тех новомодных и современных, что призваны главным образом открывать нескромному взору всё достойное внимания, а если что и скрывают, то сущий мизер. Аккуратно положила платье в жёлтую траву неподалёку от берега и оглянувшись на Кирьянова с весёлой подначкой, прыгнула прямо в то место, где стоял Кирянов с удивлением покрутил головой. Девчонка вошла в воду как клинок в ножны, без малейшего всплеска, без брызг, чувствовался немалый навык. На поверхности она вынырнула в метрах в 20 от низкого берега и, не оглядываясь, уверенным кролем пошла к середине озера. Светлые волосы, отяжелев, облепили плечи, крохотные волны раскачивали широкие листья здешних кувшинок, и Кирьянов вновь ощутил мимолётный приступ грусти. А потом без всяких колебаний принялся раздеваться, кое-как свалив униформу в траву. обрушился в воду далеко не так грациозно, как его новые знакомые, подняв тучу брызг. Плавать он умел и неплохо, на Енисее вырос, но увы, не мог похвастаться таким изяществом стиля, какое без всякого желания П.В. Андревуца являла тая русалка, скользившая меж кувшинок. Вода была не просто чудесная, с такой Кирьянов ещё не сталкивался. Она даже не походила на воду. Ощущение вызывало невероятное, словно каждая капелька существовала сама по себе. Тело чуяло, как мириады невесомых тёплых касаний скользят по коже нескончаемым потоком. В слова это не умещалось. Походила на то, что он не сам плыл, О течение бережно и неуклонно несло его над невидимым дном, словно восходящий потоки оборвавшегося с бичёвки воздушного змея. Есть ли плыть с закрытыми глазами? И вовсе казалось, будто вода давным-давно вынесла его в атмосферу, увлекла в космические бездны, ласковая, нежная, не расступавшаяся перед молотившими по ней руками, а словно бы мягко раздававшаяся в стороны именно так, чтобы человеку было удобнее. Ощущения столь сильные и неизведанные, что он испугался на миг, торопливо открыл глаза, Но всё, разумеется, было в порядке. Спокойная и тёплая вода вокруг, месистая купшина, в которую он едва-едва не впечатался подбородком, неяркое солнце в небе, светловолосая головка впереди, оставшаяся вдали, как он не пытался сократить разделявшее их расстояние.